Глава 78. Укрытие 18. Стайка детей шумном мчалась по лестнице сверху, когда Лука совели на смерть. Кто-то из них взвизгнул, как будто за ним гнались. Ребятишки показались из-за поворота, и Лука с Питером пришлось отойти к перилам, пропуская их дальше. Питер, шериф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 как колеблются наподобие некой космической струны, как одиночные нити ДНК, располагаются в самом центре укрытия. Вокруг них теснится вся вседешняя жизнь. Такие мысли вертелись у него в голове, пока он этаж за этажом приближался к смерти. Лукас разглядывал проплывающие мимо сварные швы, одни сделаны аккуратнее других.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 Цен отговорит, что он сломался и произнес зловещие слова, но Лука теперь знал, почему людей вышвыривают наружу. Он был вирусом. Если он скажет неправильные слова, это убьёт всех, кого он знает. Путь, по которому прошла Жюльетта, такой бессмысленный. Он поверил ей,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 Питер выпустил локоть Лукаса, чтобы прибавить громкости и ответить, если вызывают его. Этот Джульетта, с кем я говорю? Её голос. Сердце Лукаса подскочило, затем провалилось куда-то в глубину. Он уставился на перила и прислушался. Ответил Дорнард, потребовал от всех молчания. Питер уменьшил громкость, но рацию не выключил.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 Мужчины заново оценили ситуацию и передумали.